Глава 18. Консьерж отеля заметил Джину, когда она шла по вестибюлю. «Вижу, вы собираетесь выйти. Вам вызвать такси?» «Спасибо, не надо», — ответила Джина. «Я собираюсь встретиться с другом, глупым попугаем, и немного выпить. Кажется, туда можно добраться пешком минут за 15, не так ли?» «Да, идти туда всего 10-15 — ответил он, показав рукой направо. «Вы можете пойти вдоль дороги, но было бы приятнее идти по пляжу». «Тогда я выбираю пляж», — сказала Джина и, надев солнцезащитные очки, двинулась к выходу. Консьерж подождал, пока она не скрылась из виду, после чего удалился в свой тесный офис, расположенный за камерой хранения багажа. Достав из бумажника листок бумаги, он начал набирать записанный на нем телефонный номер. Сегодня он делал это уже во второй раз. Ответ последовал уже после первого гудка и был таким же, как и сегодня утром. «Говори». За завтраком Джина Кейн расспрашивала официанток насчет Кэти Райан. «Об этом мы уже поговорили», – перебил консьержи голос трубки. трубки «Расскажи мне что-нибудь такое, чего я еще не знаю». «Как скажете». Мисс Кейн участвовала в сегодняшней морской прогулке на гидроциклах. А сейчас она собирается встретиться с кем-то в одном из ближайших баров. Он называется «Глупый попугай». «Продолжай держать меня в курсе», – сказал хозяин телефонного номера и отключил связь. Консьерж довольно улыбался, кладя листок с телефонным номером обратно в свой бумажник. Ему было нетрудно терпеть грубость американца, отвечавшего на его звонки, поскольку его грела мысль о том, как он станет тратить те 2000 долларов, которые скоро будут переведены на его банковский счет.